«Не положено, мать», — сказал главврач. «Будет сидеть до полного выздоровления», — сказал начальник. «Ничего нельзя сделать. Помогите, помогите мне. Вы же хорошие, добрые люди. Неужели вы не можете мне помочь?» «Не можем», — отрезал начальник, но тут же сказал помягче. «Вот разве... Тебе есть где жить?» «Да, у меня квартира сохранилась. Я ведь мать героиня, у меня не отобрали квартиру. Я работать буду. Помогите!» «Хорошо, героиня». С квартирой мы решим по обоюдному согласию, а пока давай я тебя к нам оформлю. У нас женское отделение есть. Подлечишься, сына часто будешь видеть, сможешь за ним ухаживать. Очень хороший вариант. Не он к тебе вернется, а ты к нему. Все равно ты за двадцать лет от свободы отвыкла. Сама не выживешь и сына угробишь. Ну, скажи мне спасибо за толковое предложение. — Отдай сына, гад! — прошептала Полина. Она сказала «гад». — отметил главврач. Начальник кивнул дежурной. Та подступилась к Полине и схватила за руки. — Тащи ее в женский карантин и оформляй к буйным. В борьбе с дежурной Полина неожиданно легко вырвала у нее дубинку и ударила наотмашь по груди. Дежурная выматерилась, попыталась за горло схватить за волосы, но Полина увернулась и снова нанесла обидный удар дубинкой. Главврач захохотал. — Пора учения проводить с персоналом. — Утрачивает спортивную форму персонал. — Дежурный надоело драться. «Да ну вас всех! Устроили большой театр. У меня и без этой дуры работ хватает». Дежурная вышла в коридор, как будто я в чем виновата. «Зачем психов провоцировать? Не понимаю. Они и без того психи». Начальник подошел к Полине. Она заранее уронила дубинку под ноги. «Пожалуйста, отпусти сына». «Извини, мать, не положено». Начальник протянул Полине полстакана водки. «Я тебе предложил, ты отказалась». «Подумай». — И приходи, — сказал начальник. Полина выпила водку в два больших глотка. — Я приду. Санитар вкатил коляску в палату, запер дверь, ушел. Ленчик ладонью успокоил лицо, снял улыбку. Его взгляд стал обыкновенным, только очень грустным, очень. Ленчик зажмурил глаз, постарело. Волосы редкие, впросить, руки трясутся. Первый раз вижу, как ты плачешь. Раньше ты никогда не плакала. Ты всегда знала, как нам надо жить. Сначала я ждал тебя, дни считал, три года, семь лет. Мечтал, ты придешь, и мы будем говорить долго-долго. Контролер и дежурные выставили Полину из ворот. Следом полетели рюкзачок и гармонь. Раздалась жалобная подвывка. Полина подняла вещи, прошла несколько шагов, и оступилась, упала на решетку сточного люка, больно ударилась коленом. Она посмотрела через решетку вниз. Там, в бетонном тоннеле, шумела вода. Полина утерла слезы, задрала голову к дождю, ртом ловила капли и стояла так, пока не успокоилась. — Как долго, Ленчик, как долго? Глава пятая. Лупил дождь, пузырил лужи, Промчавшийся грузовик опустил по ветру грязный занавес, из метро валил пар и мок расползался, смешивался с автомобильными выхлопами. За спинами прохожих, за зонтиками скрывалась мутная даль центрального проспекта. Тяжело, но без пришаркиваний топтала лужи пары изношенных женских сапог. Горожане прятались, спешили, суетились по-всякому, и только Полина в своем коричневом, не по сезону толстом пальто шла неспешно, и не отвлекалась ни на лужи под ногами, ни на лупящий в лицо дождь. За спину у Полины была перекинута гармонь со сломанной застежкой, и иногда на широкий шаг мехи вздрагивали. Полина не спешила. Она рассматривала дорогие машины, роскошные витрины, с непонятного предназначения вещами и с ненужной, несчастливому человеку одеждой. На людей она не смотрела. В любые времена они не менялись, они ей были неинтересны, да и надоели за долгую жизнь. Она остановилась возле витрины с десятком включенных телевизоров. На всех экранах горела одна и та же картинка. Несколько усталых мальчиков под ритмичную музыку вскидывали руки и ноги, крутились, падали на спину и бормотали что-то речитативом так быстро и неразборчиво, что общий смысл песни терялся, хоть Полина и напрягалась понять, о чем поют сейчас модные мальчики. Мальчики допели песню до конца, напоследок встряхнули прическами, и Полина догадалась, что дурацкая припевка, которую много раз повторили мальчики, и есть смысл песни. И еще она поняла, что припевка засела в мозгу, нудящей занозой, и теперь не скоро забудется.